Глава 3. в которой тебя ждет удивительное путешествие. Блокнот был уже в руках мальчика, когда его отвлек новый всплеск шума, причем имеющего не потустороннюю, а вполне земной природу. Именно такие звуки обычно издает толпа разгневанных людей. Очень сильно разгневанных. Немного раздосадованный Малк выглянул из за мешающих обзору зарослей дикого шиповника и не без ошеломления увидел, что перед зданием фактории собрались местные. Немного человек двадцать, но зато все с факелами, дубинами, длинными ножами и чем-то весьма смахивающим на рогатины. Имелся у них и лидер или скорее заводила перед агрессивно настроенными жителями острова под защитой воина в механизированном доспехе выступал, именно что выступал хозяин фактории. О чем он говорил, было непонятно, однако толпа его слова очевидно встречала благосклонно. Иначе бы они в какой-то момент не начали потрясать над головами оружием и скандировать плохо различимые лозунги. Какого ероха? Что-то малку подсказывало, это была не команда спасения, забревшего куда не надо чужака. Блокнот снова испустил вибрацию, на этот раз гораздо более требовательную. И Малк, помянув пекло, торопливо открыл первую страницу. Святы веדוет, какие возможности заложены в артефакт. Оказаться в ситуации, когда он откладывает прочтение послания учителя до лучших времен, а тонкой книжица в ответ насылает на него проклятие второго или третьего ранга, точно не хотелось. Малько быстро нашел взглядом последнюю записи и несколько растерянно прочитал: "Задай правильные вопросы правильным людям". Чего? Какие вопросы? Каким к демонам людям? У него вдруг возникло ощущение, что пишущий ему в блокнот наставник попросту издевается. Да Малка сейчас тут на копее поднимет и в колодец с призраком скинут. Он должен себе всякой ерундой голову забивать накатила волна сильнейшей злости деветера. У него была очень плохая ночь, он дрался с двумя призраками, растратил большую часть резерва, заработал кучу шишек, и едва не сдох в лапах порождения за запределья. Теперь же наблюдает непонятное брожение среди обитателей острова. И вот будучи в столь сложном положении, он что? Должен обращать внимание на блаж черепа? Эмоции зашкаливали, остро захотелось взять идиотскую книжонку, зашвырнуть куда подальше, а потом сбежать с фляка и затеряться на просторах мертлока так, чтобы ни одна живая душа не нашла. Ни господин иас, не темная канцелярия, ни кто то еще. Идея была очень соблазнительная, жаль малоосуществимая и к тому же еще и опасная. Резко выдохнув и постаравшись успокоиться, Малк принялся спешно приводить мысли в порядок. Растиас Череп хочет, чтобы ученик задавал вопросы, то он будет их задавать. Тем более, что он уже успел убедиться в удивительной своевременности посланий младшего магистра, заставляющих подозревать последнего в неусыпном контроле над хранителем Морды. И неважно, как тот осуществлялся, через гомункулса, предметы из посылки или посредством каких-то иных методов или средств. Главное, что контроль не вымысел и записанные в блокнот поручения вполне применимы ко всему тому, что происходит вокруг Малка. Так, ладно, облизав пересохшие губы и покосившись в сторону агрессивной толпы, пробормотал Малк. О чем говорит задание господина Тиеза, если перефразировать? О том, что есть некие люди, которых надо найти и что-то у них выяснить, правильно? Правильно. Ерох, А дальше-то что? Вотs накатило раздражение, не поручение какое-то пойди туда, не пойми куда и принеси то, не пойми что. Чтобы успокоиться, маль резко встряхнулся и замер. Стоп. Если предположить, что все происходящее есть часть некого плана господина Тиеза, то прибытие на остров, ночевка в форте драка с призраками, последующий бегство и встреча с разгневанными аборигенами — это все звенья одной цепи. А значит, и неясностей в требовании младшего магистра не так много, как кажется. С людьми понятно, вот они стоят, подходи, до да спрашивай, хочешь с торговца Руфа начинай, а хочешь с любого рыбака. Нет особых сложностей и в поиске правильных вопросов. Малко мог их назвать, не сходя с места. Откуда в развалинах тварь за предела, зачем она здесь и кто научил с нее общаться барегину? Самое сложное здесь другое. Как будучи обычным мучеником, к тому же находящимся в весьма потрепанном состоянии, организовать расспросы жаждущих чужой крови обориген. «А, пекло, до да хруста жал, кулак, лакмал. Тем временем люди у фактории наконец пришли к какому-то единому решению и пустив вперёд труфа с воином в своём механизированном доспехе, направились по тропе к вершине холма. До их встречи с Малком оставались считанные минуты, так что он с неохотой потянулся за револьвером. Убивать обычных рыбаков ему совершенно не хотелось, однако и в мирный диалог он тоже не верил. Да и какой тут может быть диалог с разгоряченной толпой не общаются, ее усмиряют. Неважно, силой или демонстрацией силы, и лишь затем устраивают переговоры. Проблема в том, что хватит ли у него на это личного могущества. Внезапно перекрыв все лимиты по активности, о себе снова напомнил все еще раскрытый блокнот. Под словами про правильные вопросы вдруг появилась приписка, которая, несмотря на чрезмерную лаконичность, отчего то подействовала на Малка как сильнейшее успокоительное. У тебя есть решение, прочитал он и мрачно закусил губу размышлять прав, господин Тиеза, или нет, Малк не стал даже пытаться. Сразу принял послание на веру и начал перебирать имеющиеся варианты. Майгер, револьвер, боевые навыки вы ничто из этого на роль спасительного решения не подходило. Но тогда что стояло за словами черепа? Малк перевел взгляд на марионетку и нахмурился. На ум ничего, кроме давнего подарка господина Тияза, больше не приходило. Однако и легче о такой ясности не становилось. Уж больно скептически он относился к возможностям этой твари. Боевая эффективность низкая, сложна в управлении, требует ухода. Или есть вещи, которые он пропускает. Еще раз покосившись на борегенов, которые уже преодолели треть пути к вершине, Малк встал поудобнее, настроился на вибрации гомункулуса и скользнул сознанием в ту бездну, что заменяла бездушной гадине дворец духа. Он пытался делать это и раньше, но без особого усердия. Обычно кидывал внутренним взором царящую там пустоту, да и возвращался к поверхностному контролю над базовыми функциями. Теперь же теперь Мелк попытался уйти в глубину, нащупать внутри основного потока выпускаемых марионеткой вибраций нечто более тонкое, ранее незамеченное. И, к своему удивлению, действительно кое-что нашел. Во тьме подвала Дворца Духа гомункуласа ярко сияла капля родословной цирберы. Всего капли, но ее хватило, чтобы пугающая пустота отступила, и выросшая в лаборатории кукла стала чуть больше походить на живое существо. Мало того, ментальный контакт мгновенно вылился во взрывное усиление духовного резонанса, таящееся внутри частички родословной структурированной силы выплеснулось наружу смешалось с эманациями духа Малка и тонкой пленкой растеклась по стенам дворца. Малк открыл глаза и вдруг осознал, что его власть над марионеткой достигла невиданного ранее уровня. Если прежде для полноценного контроля требовалось выбирать между управлением собственным телом и телом марионетки, то теперь теперь он был вполне способен делать и то, и другое одновременно манипулируя похожим на пса монстром точно дополнительной конечностью. Это было настоящий прорыв и раскрытие заложенного в трёх призрачных пульсах потенциала. Однако радоваться успеху Малк не спешил. Все его внимание занимали потоки неконтролируемой силы, все быстрее, и быстрее устремляющейся к пасти монстра. Сложно сказать, сколько там было эргов. Может, один, два, а может и все три. Но энергия собиралась, обретала некую форму и и вот-вот должна была выплеснуться наружу. Ди рявкнул малка и погнал марионетку по направлению к идущим в его сторону людям. Они, судя по жестам и доносящимся выкрикам, уже заметили его и теперь грозили немыслимыми карами. Тварь успела пробежать шагов десять-пятнадцать, когда концентрация силы её пасти достигла предела. И магия выплеснулась вовне в виде чудовищного пробирающего до костей воя. В толпу словно врезался невидимый таран, сбив с ног всех аборигенов до единого. Устоял лишь облаченный в доспех вояка. Кто-то тут же попробовал подняться, но бессильно повалился обратно. Кто-то принялся стонать и трясти головой, будто контуженный. Кого-то начало выворачивать наизнанку. Убитых или серьезно раненых вроде не было. Впрочем, Малк особо не разглядывал. Едва стало понятно, что с рядовыми бойцами покончено, и они не будут путаться под ногами. Как Малк тут же кинулся к обладателю механизированного доспеха. К сожалению, атака марионетки не повлияла на боеспособность вояки. И он тут же открыл встречный огонь из парового ружья. Над головой засвистели пули, парочка и вовсе вжикнула совсем рядом их отклонил так неудачно, проявивший себя в противостоянии с девочкой-призраком Панси. Разделяло бы сражающихся чуточку больше расстояния, и оказавшийся неожиданно хорошим стрелком островитянин наверняка бы продавил защиту. Однако Малк был уже совсем близко. Сделав несколько гигантских прыжков, он поднырнул под сходящий парам ствол и зашел к неповоротливому воину за спину хлопнул ладонью по горячему ранцу, запрятанному под броневым химическим реактором, прошелся властью по энерговодам и, потратив пару имеющихся в запасе эргов, раздавил первый же обнаруженный силовой узел. Это был нокаут. Морально устаревший, переживший бесчисленные ремонты и покрытые заплатами механизм отреагировал свистом стравливаемого пара, щелчками аварийных стопоров, скрежетом шестеренок и мгновенной остановкой всех систем. Малк даже не ожидал, что его атака будет иметь настолько удачное завершение. Механизированный доспех в умелых руках, становящийся могучим оружием, вдруг превратился в груду мертвого железа. И Его обладателю для продолжения сражения требовалось выбраться наружу. Если, конечно, этому слабенькому адепту на подобное хватит смелости. Но ему не хватило. Вояка предпочел затаиться внутри брони и никак не напоминать грозному противнику о своем существовании. Так что Малк, криво усмехнувшись и окинув мрачным взглядом воцарившийся на склоне холма разгром, принялся искать торговца. Хозяин фактории обнаружился в стороне от общей свалки. Пока Малк дрался с его телохранителем, ничуть не пострадавший от атаки марионетки Руф, Перед ударом он, кажется, успел развернуть какой-то аналог щита, попробовал спастись бегством. Сначала пытался осторожно ползти, а когда понял, что Малк его заметил, вскочил на ноги и кинулся бежать. Правда, недалеко. Брошенный Малком тесак попал неудачнику рукоятью между лопаток и сбил с ног. На этом подготовку к общению с правильными людьми и озвучиванию правильных вопросов можно было считать законченной. а теперь рассказывай приказал малк оттащив хозяина фактории в сторону от общей свалки и прислонив спиной к приличных размеров улону хотя да ему воля он и сам бы с радостью устроился рядом от той легкости, с которой удалось справиться с агрессивной толпой малк чувствовал себя совершенно ошалевшим и вместо ведения допроса предпочел бы перевести дух Так что изображать перед пленником невозмутимость прошедшего огня в уду ветерана у него получалось не без труда. О чем? — прохрипел Руф. Если о деньгах, кто ты опоздал? Три дня назад мой помощник погрузил весь товар на корабль и отплыл в Догорас. И пока не вернется, можешь хоть весь фляг перетряхнуть. Ни одной драхмы не найдешь. Скажу больше, даже если сюда команда охотников с самыми лучшими на всем море хищников трофеями заявится, обратно их отправлю. Нет денег. Торгш старательно изображал святую простоту и полнейшее непонимание причин конфликта с новоприбывшим чужаком. И мог, чтобы сэкономить время со скучающим видом дал мерзавцу поддых. Надо объяснять за что Произнес он слышанную где-то фразу, когда хозяин фактории наконец отдышался. Дождался злого мычания, мотания головой и лишь тогда спросил более понятно: "Откуда, в форте эта дрянь?" "Дрянь?" Попробовал изобразить недоумение Руф, но поймав предостерегающий взгляд Малко осекся. "это так называемая дрянь, наше спасение". Наконец выдал он глухо, предварительно стрельнув глазами в сторону рыбаков: Впрочем, тем было не до подслушивания. Пережив магические удары, заработав как минимум легкую контузию, они один за другим спешили убраться прочь с холма. В сторону беседующего с их недавним лидером Малка они даже не смотрели. А подробнее, вскинул брови Малк. Что тут объяснять? Неужели так непонятно? скривился хозяин фактории, растирая живот. Ночи ероха, пираты странствующие маги. Просто лихие люди. Мало ли угроз для расположенного на собиц поселения. Без защитника тут бы все уж давно вымерли. И то, что цена вопроса человеческих жертвоприношения, никого не волнует, усмехнулся Мал. Руф пожал плечами. Почему сразу человеческий? Обитательницам форта обычно хватает жизни мелких тварей. А то и вовсе можно ограничиться каким-нибудь недорогими демоническими материалами. Торговец запнулся и мрачно посмотрев на Малка, нехти добавил. Хотя порой запросы возрастают, врать не буду. Редко, раз в два-три года, но приходится заморачиваться с поиском жертв посерьезней». И где берете?» — с интересом спросил Мал. Что-то мне подсказывает, гости вроде меня у вас не слишком часто бывают. Работорговцы, пираты, есть варианты, скривился Ру помедлило и извиняющимся тоном выдал. — А за то, что с тобой так вышло, ты уж прости. Хоть я и не знаю, за что тут извиняться. В развалины ты сам полез, силком туда никто не тащил. Защитницам нашим опять же урон нанес. Не зря же кулон пульсирует. Хозяин фактории со стоном вытащил из-за пазухи подвеску из желтого нефрита, которая действительно тревожно мерцала в утренних лучах солнца сам он при этом всем своим видом выражал раскаяние и словно бы просил о снисхождении так посмотришь и вроде уже не прожжённый торгаш перед тобой а не вина пострадавшая сирота из богодельня а взялись ваши защитницы откуда или скажешь они всегда здесь были спросил малк внешне как не реагируя на актерскую игру руфа торговец с показным удивлении округлил глаза что значит скажешь И мать, и дочь появились здесь одновременно лет двести назад. Причем без какого-то злого умысла, они невинной жертвы той резни, что учинила здесь по легендам морская пехота Арктавии. Вроде как они громили тайный филиал мелкой Стексонской школы и чуточку переборщили с магией. Вот призраки и восстали. а сотрудничать с ними местные уже сами со временем научились. История звучала достаточно складно, и если бы не задание господина Тиеза, Малк вполне мог бы в нее поверить. Но послание требовало ответов на правильные вопросы, и было очень сомнительно, что Череп все это стал бы устраивать ради экскурса в местный фольклор. Так что Малк скептически хмыкнул и заставил Гамункуласа сбить хозяина фактории на землю. Ты за кого меня держишь? За идиота? рявкнул он на наше рашноустремительное изменение обстановки Руфа. «Пес этот ложь заверстучивает. И сейчас он буквально задыхается от источаемого тобой вранья. Для придания своим словам большего веса, бабка приказал марионетке придавить торговца к земле передними лапами и взять его лицо в сырую пасть. Осторожно, даже не рани кожу, но четко обозначая, что будет дальше. Если тот продолжит упорствовать в обмане. «Все, всё, я понял. Не надо, завопил в панике Руф и, отплёвываясь от стекающих в рот слюней и зачистил. Не сами мы общаться с призраками научились, не сами. Нас научили маги Сосконда. Сотню драхм содрали, деревню налогом обложили, но научили. Манк медленно покачал головой, ложь во лжи, спрятанная под другой ложью. И лишь приправленная таликой правды – вот жизненный принцип мошенников и тех магов, которые хотят дожить до старости. А значит, следует копать дальше. Повторяю вопрос: кто и зачем поместил сюда призраков? И если насчет три я не услышу правды, то не вини меня за чрезмерную жестокость, сказал молкчика не слова. И, видимо, Руфа все таки пронзило. Потому как он уже иным, совершенно ненаигранным голосом сначала разразился чередой ругательств, а затем уже на цифре два выкрикнул: "Ладно, ладно, убедил, расскажу". Дождался, когда Малк уберёт пса, после чего, глотая слова, принялся излагать совсем иную историю. К скромному приказчику в закупочной конторе одного из островов пояса однажды заглянул некий благодетель и предложил помочь с открытием собственного дела. Не требуя ни денег, ни гарантий, ни чего-то такого, что выходило за рамки допустимого. Все, чего он хотел от Руф это переезда на остров Фляг и помощи в воспитании неких питомцев. Не более того. О том, что питомцы эти злобные призраки, Торговец узнал несколько позже, когда его поезд уже ушел и стало поздно отказываться. Только воспитывать, уточнил Малк, нахмурившись. На этот раз у него было ощущение, что он таки докопался до правду. Проводить ритуалы, приносить жертвы, общаться в конце концов, разлился Руф. Какая разница? Пару тройку лет назад еще и письма заставляли писать, где развитие обоих призраков следовало рассказывать. Однако сейчас на эту тему тишина. Как впрочем и по всем остальным вопросам. Уж не знаю, то ли с благодетелем что-то случилось, то ли к эксперименту своему он охладел. Но сейчас я сам себе хозяин. Зыркнул из-под ло비 на Малку и процедил: по крайней мере, был до настоящего момента. Говорил он теперь без уверток, совершенно открыто, однако толку от этого было немного. Помимо уже сказанного, все, чего удалось добиться от труфы это лишь имя благодетеля. Парк и и название острова, где они познакомились. Остров двух мастеров. Все. Точка. Малк, разумеется, попробовал поговорить на данную тему с парочкой рыбаков и телохранителем Руфа. Последнему ради налаживания общения даже помог выбраться из доспеха. Но те знали и того меньше. Да, есть защитницы острова, да, для их умиротворения нужны и некие ритуалы, но пока призраки не жрут местных и отпугивают чужаков. Все Всех устраивает. Что, зачем на холм шли с оружием, так защитницам на подмогу? Вчера они людей от зла прикрывали, а сегодня уже люди должны им помогать. Как иначе-то? От подобной деревенской практичности опускались руки. Впрочем, давать кому-то моральные оценки, мол, не собирался, главное, он выяснил ответы на правильные вопросы. Вроде бы нашел, а дальше дальше не его дело. И едва поняв, что большего от общения с островитянами он не добьется, Малк оставил в покое несчастных с руфом во главе и двинулся по направлению к рыбацким причалам. Лично он причин оставаться на острове больше не видел. Однако, если у господина Тияза на этот счет другое мнение, что ж, Малк с готовностью с ним ознакомится. Вибрацию блокнота он ощутил спустя час после расставания с торговцем Когда уже сидел, свесив ноги на пристани, и грыз кусок жесткого, как подошва вяленого мяса, и своих запасов. Уже даже начал верить, что наставник даст ему время отдохнуть, как требовательная духовная пульсация артефакта одним махом разрушила его надежда. У черепа имелось свое мнение о правильном времени учеников. Малк ждал комментариев к своим действиям на холме или нового поручения. Но господин, я снова смог его удивить. В своем сообщении он зачем-то потребовал от Малка надеть на череп маску. И как в случае с правильными вопросами, не стал утруждать себя излишними объяснениями. Впрочем, на этот раз Малк в них особо и не нуждался, не хмыкнув он прямо на пристани, достал посылку мастера из акваяжа, осторожно ее раскрыл и взял в руки хранящиеся там предметы странным образом уменьшившийся череп трёхглазого демона и морду. "Надеть?" слух переспросил он, не очень понимая, как это вообще можно сделать. По размеру артефакты не совпадали, да и морда как-то не очень подходила по требованию демонической анатомии. Наконец, равнодушно пожав плечами, он просто приложил маску к лицевой части черепа и оба артефакта в тот же миг ожили. Однако, если проклятая костяшка лишь похолодела, то словно бы приклеившаяся к ней морда отреагировала гораздо более бурно. Сначала в пустых глазницах зажгли зеленые точки, а потом и вовсе возникло впечатление, будто она превратилась в лицо настоящего живого человека. Разве что терпящего некоторые неудобства и теперь то ли пытающегося почесать нос, то ли чихнуть. Ты не торопился голосом господина Тея неожиданно проскрипела морда, отчего Малк едва не уронил черепушку в море. Э, -г". начал было он глубокомысленно, но не выдержал и глупо спросил: "Но как?" Ерох, а он-то все на марянетку думал. В последнее время все больше и больше казалось, что именно через нее за ним учитель следит. А на деле все гораздо проще получается. «Позже!» Череп раздраженно дернул уголком рта и сверкнул зеленью глаз. Что ты понял? Чувствую некоторую абсурдность происходящего. Мал как по сторонам, и лишь убедившись, что вокруг никого нет, напуганные рыбаки разбежались по домам, из-за чего остров казался вымершим, принялся со вздохом отвечать. Если правильно понимаю вопрос, мастер, то, видимо, большую часть происходящего Призраки в развалинах сидят на старом источнике крепости. Уж не знаю, какого он там класса, и потому для кого-то вроде меня непобедимы. По той же причине они не могут выходить за линии стен. Могут, перебил его череп. «Торгаш при определенном старании способен приглашать призраков и в другие части острова. Иначе какой смысл в защитницах, которые из своего гнезда вылезти не могут? Что ещё? Еще понимаешь, что это все большая экспериментальная площадка, создавая которую никто ни о какой защите смертных даже не думал. Тут совсем в другие игры играют. И благодетели Руфа в них такая же пешка, как и сам Руф. В остальном же, Малк развел руками. Цели могут быть разные, они для нас не важны. В конце концов, что в Яванском поясе, что в россыпирида Полно безымянных островков, на которых непонятно что, непонятно зачем и непонятно как происходит. И тех, кто любит подобным образом развлекаться, тоже немало. Словно бы даже мечтательно прошипел господин Тис, но затем спохватился и уже жестче спросил: Меня интересует ты, понял, почему я привел тебя именно сюда и дал именно такое поручение? Малкой, не пытаясь гадать, помотал головой. Значит, думай, время у тебя есть. Сухо засмеялась морда голосом господина Тияза и будто спохватившись, добавила: Да и убирайся с острова, тебе здесь лучше не задерживаться. Встречный вопрос почему так и повис в воздухе. Ощущение присутствия младшего магистра в демоническом черепе внезапно пропало. И отклеившаяся морда упала в подставленную ладонь Малка. А вот и поговорили. Увы, быть может, господин Тея считал, что его слова привнесли в происходящее какую-то ясность. Малк думал несколько иначе, и все непечатными словами. Ну и как понять, в чём интерес Тея за черепа во всей этой флуровой истории? Хотел помочь Малку накормить проклятый нож? Как-то мелковато для такой масштабной задумки просто желает чему-то научить на примере выстроенной вокруг призраков системы. Кое что новое тут ведь имеется: аккуратное применение власти, использование алтарей, косвенная манипуляция силой запредель. Но разве не быстрее было бы объяснить словами? Или главная причина здесь именно желание выйти на след того, кто вообще все это организовал? Возможно. Однако это подводит к новым вопросам. А Озачеем Малкута во всем этом участвует. Почему именно его привлекли? Да еще и столь экстравагантным способом. Малк недобро покосился на артефакты в своих руках и быстро убрал их обратно в ящик. Теперь после разговора с мастером ему постоянно казалось, что он держит не магические инструменты, а что-то живое и дышащее. Ладно, как там приказано, срочно убираться, пробормотал он оттрехивая ладони, и зашагал по направлению к виднеющимся вдали крышам поселка. Найти человека, который согласился продать малку лодку, удалось быстро и почти недорого. Пара на то, чтобы ему указали дорогу к нужному дому. Двенадцать драхм хозяину морской красавицы, древней парусной шаланды, Еще ещё одну драхму ему же за урок по управлению лодкой. В интернате у них были выезды на море, Где учителя для расширения кругозора давали ученикам поплавать на крохотных яликах, но мареходом это малко не сделало. И плыть куда-то с нынешними навыками ему было откровенно боязно. Впрочем, как скоро выяснилось, на педагогический талант рыбака рассчитывать тоже не стоило. Старый просоленный дед молча помог ему сгрузить водку в бочку с питьевой водой, кинул отчедрот мешок с сухарями, Затем дважды показал, как ставить парус, как ловить ветер и как работать веслами, когда намечается штиль. После чего жестом показал на выход из бухты, мол, правь туда. А когда шеланда вышла в открытое море, сквозь зубы попрощался и сиганул в воду. Спустя несколько секунд Малк увидел, как он с ожонками поплыл по направлению к причалу. Такой вот у него получился странный урок. А пришедший следом сообщение от господина Тиеза стало его не менее странным завершением. Плыви строго на север. И вот тут Малк не выдержал. Торопливо достал череп и морду из акваяжа, он быстро их совместил и замер в ожидании результата. Что с плохо прикрытой злостью спросил господин ТИС. И давай со своим вопросом побыстрее. Проецировать сознание на удаленной якоре без того задача непростая. Уж В моем состоянии подавно так что ты злоупотребляешь моим благорасположением. Господин Тис, зачем на север? Там же открытое море. Покивав словам учителя с хорошо скрытым раздражением, бросил Мал. "А у меня? А у тебя дреная лодка, которая тем не менее переживет еще нас с тобой вместе взятых", воскрепил Череп. "Успокойся, долго плыть не придется. Максимум пять или шесть часов не больше. И дальше Уголок рта морды поплыл вверх. Дальше буду учить тебя искать щели в пространстве и использовать их для перехода. Как-то совершенно по-старчески захихал господин ТС. Обычно это с ранга бакалавра изучают начинают. «Да, ты парень умный что важнее, крепкий, выдержишь. Ощущение присутствия в маске потусторонней силы неожиданно стало более заметным и значительным. И голос Черепа грозно проскрипел: "Покажи плыви на север, и больше никакого самоуправства". Самоуправством Малко и вправду больше не занимался. Поставив паруса, он сел за румпель и периодически сверяясь с компасом, додумался его купить во время похода по Лавкам до Гораза, Направил лодку строго на север. Опытные мореходы в подобных ситуациях, как говорят, иногда фиксировали рули и позволяли себе подремать. Однако Малк не был не то что опытным, а с трудом именовал себя начинающим. Поэтому последующие несколько часов не смыкал глаз, лишь чудом сдерживаясь, чтобы не начать молиться китото, а не спасла хорошей погоды. Шторм он точно бы не пережил. Была уже ночь, когда блокнот напомнил о себе появлением нового сообщения. Господин Тис рекомендовал Малку срочно примерить морду чем заставил последнего испытать сильное смущение. Использовать таким образом артефакт еще недавно служивший вместилищем духа мастера, казалось Малку неприятным. Да, то самое слово. вот только какой у него выбор. И Малк в точности выполнил предписание учителя. Приложил маску к лицу по старому опыту, направил в нее власть и сдавленно застонал от внезапной боли. Точку между бровей словно ввинтился стальной буравчик, а вместе с ним во дворец духа порхнул ветерок нового знания. Проклятие! в прошлый раз было как-то полегче. Едва стало понятно, что перенос сведений о навыке завершился, как мальк уже без прежнего к ней пиетета швырнул морду обратно в коробку и принялся растирать ладони лоб. На то, чтобы неприятные ощущения окончательно исчезли, ушло минут пятнадцать, И лишь затем Малк позволил себе скользнуть вниманием внутрь своего дворца духа. Нашел то легкое дуновение, что теперь гуляло по лугам его ментального пространства, слился с ним разумом, и дальше все стало неожиданно ясно и просто. В отличие от тайного искусства, которое он изучал ранее с помощью морды, навык поиска был донельзя примитивен и целиком опирался на даруемой тремя призрачными пульсами способности чтению духовных вибраций. По сути, с маской вообще можно было бы не заморачиваться, все объяснить словами. Если бы процесс обучения не требовал активации энергетической точки между бровями. А так чуть-чуть более, немного раздражения, и вот уже Малк вполне способен искать те самые пресловутые трещины в пространстве. Не откладывая дело до утра, Малк покинул дворец и мысленно нарисовав с внутренней стороны лба простенький узор принялся вслушиваться в колебании духа Причем подсознательно он был готов к неудаче наверное даже хотел ее, чтобы был повод предъявить претензию господину Тиязу но вопреки всему сразу же достиг успеха узор трансформировался в образ недавно приобретенного компаса и его стрелка дрогнув сместилась на северо-северо-восток Удивительно, но он действительно выдержал изначально заданный мастером курс и почти не отклонился от цели. Так что, переложив румпель, Малк направил лодку согласно тому, что ему говорило свежеприобретённое чувство направления. У невидимой, но весьма ясно воспринимаемой его внутренним прибором аномалии, Малк был где-то через треть часа. Даже заподозрил на мгновение, что ошибся. В свете луны он видел лишь чистую гладь воды, по которой изредка пробегали волны и ничего более. Однако пульсирующая стрелка мысленного компаса указывала строго вперед. И Малк в точности, следуя переданным мордой инструкциям, метнул прямо по курсу слабенькую искру. Вообще, говоря, подошло бы любое заклинание или даже воздействие властью». Ведь главное здесь не то, какую магию применяют, а то, способна ли она нарушить целостность ослабленной пространственной завесы. И вот в данном конкретном случае воздействие требовалось весьма небольшое. Через мгновение в воздухе раздался треск, подобный тому, что издает разрываемая на два ткань. Тут же перед носом лодки возникло еще более чёрное, чем ночь прореха, появилось всасывающее усилие, И малка вместе его с Шаландой и всеми вещами затянула в бездну. "Ну, и как тебе опыт первого пространственного перехода?" спросил ученика младший магистр, когда спустя несколько часов уже на рассвете тот проснулся от духовных вибраций блокнота и по требованиям мастера вновь соединил череп с мордой. "Отвратительно", сухо проронил малк. Он и вправду чувствовал себя донельзя мерзко. Причем сам переход в памяти почти не остался. Вроде бы была подкрашенная голубыми и алыми отблесками темнота, много корежащей тела боли и чудовищная, едва ли не разрывающее на части давление на дух. Правда, за верность мелькающих в голове образов он бы не поручился. Это вполне могли быть кошмары, вызванные глубоким обмороком. Не зря же учитель только сейчас смог до него достучаться. Единственное, в чем он мог быть уверен совершенно точно, так это в том, что появившиеся непонятно откуда синяки и кровоподтёки по всему телу явно не соответствуют его представлениям об увеселительной прогулке. Ничего, в первый раз всегда так бывает. Со временем привыкнешь. Точной иглой по стеклу засмеялся господин ТИС. Балклиш мрачно скривился. То есть это не последний его межпространственный переход. Отлично, просто отлично. Господин ТС, а теперь куда? Чтобы как-то сменить тему, спросил он, сглатывая отдающий кровью комок в горле, и с помощью лечилки активизировать циркуляцию жизненной силы в теле. И снова услышал смех мастера. Прямо вон к тому острову. Если мне не изменяет память, то это Пуче. На него часто заглядывают корабли, и купить билет для тебя проблема не составит опять куда-то плыть. Нахмурился Малк, которому вся эта беготня уже начала надоедать. Почему куда-то? На остров двух мастеров. Зря что ли ты так старательно огуру и колотил? раскрепил господин Тис. «Мастер, но Но зачем? Мертвые губы и морды медленно растянулись в хищной усмешке. А тебе не все равно, куда бежать? Или думаешь, что имея на хвосте столь настойчивых преследователей, ты сможешь где-нибудь просто отсидеться? От услышанного у Малка и два глаза на лоб не полезли. Какие к черту преследователи, тем более настойчивые. Да кому он вообще сдался? Толпы теперь ищут меня, спросил Малк, все еще отказываясь в это верить. Но Больда, Больда говорил, что наши не другие идиоты. И узнав о твоем бегстве, оставить все как есть. Если да, то мне надо серьезно пересмотреть планы его обучения, прохрипела морда. Малк уже начинавший привыкать к манере общения господина Тиязов вдруг понял, что тот, назвалый дущих последу недругами, не стал память тёмной канцелярии или кем-то еще, именно недругами. То есть жаждущих поймать Малка много. Или он чего-то не понимает? Увы, прямо об этом спрашивать было бесполезно, и Малк задал другой вопрос. Учителя, а остальные и соученики вообще не в курсе того, какая роль мне уготована, что куда-то придется бежать, тащить с собой вашу маску. Или это только я тут такой темный, а все все знают? Каждому известно ровно столько, сколько нужно для выполнения своих обязанностей, не больше и не меньше. Отрезал черепы и деловитым тоном добавил: Если на этом твои вопросы закончились, то ставь парусы вперёд, когда и не забудь прицепить голову фамильяра Зараха к себе на пояс. Тебя ждет удивительное путешествие, и я не хочу пропустить ни одной подробности. Он замолчал, и маска спала с черепа. Как и прежде, бак снова остался предоставлен самому себе. Вот только теперь он знал о нависшей над ним угрозе преследования еще раз убедился в существовании неусыпного ока господина Теяза, и осознал, что имеет крайне туманные представления о своем ближайшем будущем. Ерох. Остров Пучи малко разочаровал, когда он узнал о существовании с ним регулярного сообщения, то подсознательно начал ожидать чего-то вроде уменьшенной версии догараза. Приличный порт неподалеку небольшой городок, а чуть в стороне маяк и береговая батарея. В общем, все, что должно быть в нормальном торговом городе. Иначе зачем бы сюда вообще заходили корабли? И потому был откровенно разочарован, познакомившись с островом в реальности. Тучи оказался практически точно такой же дырой, что и фляг, разве что население на нем было раза в 4-5 больше. Да вместо обычной фактории здесь располагался филиал компании купцов Белангида, торгующих в Яванском поясе. Каваленский торгаши только-только появились в зоне влияния Борея, поэтому и представительство у них было весьма скромным, во всяком случае пока. А еще пучи выгодно отличало от фляка наличие расквартированных здесь солдат назначенной компании. Десяток морских пехотинцев под командованием бакалавра в механизированном доспехе надежно прикрывал жителей острова и имущества нанимателей как от налетов, немногочисленных демонов, так и от нападений пиратов. По крайней мере так рассказали Малку в местной таверне, в которую он заглянул сразу после прибытия на остров. И он не видел причин этому не верить. Даже если только судить по встретившим его на причале патрульным, они знали устав, держали в порядке оружие, да и вообще оставляли впечатление опытных ветеранов. Это не несчастный вояка в дреном доспехе, которого Малк играющий бездвижил на фляке. С такими ухо надо держать востро. Короче, особо беспокоиться насчет потенциальной опасности наемников ему не пришлось. Уже через два часа в бухте бросил якорь небольшой колесный пароходик Гладиолус. А еще через час, продав шаланду хозяину таверны за жалкую драхму, Малк поднялся на борт корабля. Тут ему повезло аж дважды. Во-первых, не пришлось ждать судно несколько дней, а так бы и случилось, если бы Гладиолус не отклонился от расписания почти на сутки. И во-вторых, за проезд до двух мастеров с него взяли всего шесть драхм. Как оказалось, корабли без того после пучи шел прямиком на нужный малко остров. А значит, не требовалось и доплата за беспокойство. Нет, сложись все иначе, Малк все равно бы добрался до Искомского места. Однако благодаря удаче сделать это получилось чуточку быстрее и немного дешевле, что не могло не радовать. Следующие три дня он снова провел в море, практически не покидая выделенную ему крохотную каюту. Причем в затворничество Малк ушел вовсе не потому, что хотел отойти после пережитого на фляке, или вдруг оказался охвачен приступом человека ненавистничества. Всё было гораздо проще и одновременно сложнее. Он пытался разобраться во всем том, с чем столкнулся в последние дни, и прежде всего с изменениями в собственной магии. Вообще чародей, шаг за шагом растущий в могуществе, на пути развития неизбежно сталкивается с тем, что принято называть пределами. Кто-то быстро создает атакующие чары, но с огромным трудом изучает чары защиты. Кто-то играющий обращается с цепочками знаков руноглифа, но превращается в полного болвана, когда дело доходит до их встраивания в ритуальные формы. А кто-то еще, будучи деп, уже способен покидать тело в виде духа, но падает в обморок при попытке властью сдвинуть на пол пальца невесомой лебежьей пёро пределов бесчисленное множество. Они все разные, у каждого свои. Какие-то преодолеть невозможно в принципе, какие-то есть надежда ослабить трудолюбием или волевым напором. А какие-то разрушаются самостоятельно просто по причине накопления в теле мага неких изменений ведущих к переходу количества к качеству. Вот как раз с последним Малкой столкнулся на устрый Фляг, хоть ему тогда и показало, что происходящее с ним не более чем галлюцинация, находящегося под давлением разума. Но по позрелым размышления он от этой мысли отказался. Что-то все таки точно было, а значит имело смысл попробовать все повторить. И он пробовал, раз за разом пытаясь играть жизненной силой в собственной руке. Попутно радуясь сильно подросшему контролю, то сжимая ее всей властью, то наоборот, выпуская дозированными порциями. Целый день на это убил, весь измучился, решил уже, что зря тратят время, как очередная попытка вдруг закончилась успехом. Особым образом воздействуя на систему меридианов и коллатералей, то одной, то сразу обеих конечностей, Малк смог почти на 10 секунд заставить левую руку уменьшиться до тех размеров, Что у него были перед отравлением жизни. Проклятье, сначала уменьшится, а потом без особых последствий вернуться в прежнее состояние. Это было настолько удивительно, что Малк в первый момент растерялся, Причем поразил его не сам факт преображения, в нынешнем виде это не более чем бесполезный фокус, а его перспективы. Ладно, 10 секунд и одна рука, а что если получится сжимать все тело и на гораздо более длительное время? Разве подобный навык не избавит Малка от главной занозы в его сердце недовольства собственным обликом? Однако праздновать успех все же было рановато, простой практикой изменения формы желаемого точно не достичь. Тут требовался комплексный подход. И без достижения властью как минимум пика оранжевого ранга или темпача перехода ее в желтый ранг, а желаемом лучше было не мечтать хотя учитывая и без того нацеленность Малка на тренировку власти, подобные вряд ли стоило считать серьезным недостатком. Рано или поздно он нужную планку точно возьмет. Телесная трансформация стала не единственным пределом, что нарушил Малк в истории с призраками. Случился еще один прорыв, и было с ним связано столько всего непонятного, что он уже и не знал, как к этому вообще относиться. Пусть Пускошкообразный рост контроля над марионеткой и сложно назвать чем-то плохим, но весь вопрос в том, каким образом он был достигнут. Нет, в том, что Малк самостоятельно достучался до поглощенной Гамунковой родословной, ничего необычного не было, зря что ли столько времени учился работать с духовным резонансом и извлекать таящееся в чужой крови наследие. Малка беспокоила, что это произошло удивительно легко именно в нужный момент, да ещё и одновременно с крайне удачным для малкого выплеском магии. Все это выглядело так, словно полуживую куклу кто-то предварительно подготовил, обработал и привел к нужному состоянию. И хотя впоследствии малк явно ощущал, как с каждым ментальным контактом след его сознания все глубже и глубже отпечатывается в магической структуре хироховой твари. Прежнего доверия у него к ней уже не было. Можно, конечно, списать всенные эффекты от спонтанного пробуждения родословной, но девятера. Что если Малк прав и внутри марионетки полно других секретов? Подходящих пусть не шпионом, эту нишу плотно занял череп демона, А, например, надсмотрщика или убийцы. Разве столь далеко идущие планирование не в духе господина Тиеза? От такого предположения холодок бежал по коже, и хотя оно выглядело достаточно разумным, иначе как проконтролируешь сохранность переданных на хранение ненадежному ученику артефактов. Легче все равно не становилось. Руки так и чесались взяться за всерьез. Влезть ему в башку, покопаться в цепочках управляющих знаков руноглифа, поиграть с содержимым дворца духа. Однако потом Малк вспомнил о болтающемся на поясе украшения в виде черепа, к слову, совершенно невидимом для окружающих и желание экспериментировать моментально пропадало. При таком наблюдателе за некоторые линии лучше было не заступать. Два мастера встретили Малка дождём, скользкими досками причала и адской грязюкой в единственной местной улице, что, впрочем, ничуть не уменьшило его впечатление от самого острова, потому как после фляка и пучи он наконец оказался в некоем подобии цивилизации каменные набережная, полсотни аккуратных двухэтажных домиков с черепичной крышей, тротуары из дубовых плах, сверкающие огнями таверна "Еррог побери", даже масляные уличные фонари. Уж чего чего увидеть подобное в яванском поясе, он точно не ожидал. Хотя с этим островом вообще все было непросто. Много лет назад тогда еще серой плесью заинтересовались два младших магистра то ли член одной школы, то ли разных, об этом история умалчивала. Главное, что их было двое, и они совместно решили сделать остров своим домом. Построили убежище, хорошенько прижали соседей, начали потихоньку организовывать вылазки в глубь пояса. Сначала сами, в сопровождении немногочисленных последователей, а потом, когда их воежи стали приносить прибыль, с привлечением наемников. Так продолжалось год, два, десять лет. И вот уже серый плешь из укрытий для двух магов превратилась во что-то вроде опорной базы сразу для нескольких команд охотников на демонов и ловцов монстров. Они здесь жили, тренировались и, в принципе, не планировали куда-то переезжать. Понравилось ли подобное развитие событий младшим магистрам? вряд ли Не для того они убегали в такую глушь, чтобы потом снова оказаться в центре шумихи. Но и разгонять новых жителей острова они тоже не решились. Слишком уж хорошие деньги платили команда за постой, чтобы легко ими разбрасываться. Такая двойственность тянулась несколько лет, пока чаша терпения старших магов не переполнилась, и они не отбыли в неизвестном направлении, оставив за главных двух учеников С той поры на острове сменился уже три поколения жителей, однако истинные владельцы так и не вернулись. А вместо них всеми делами заправляли мастера, теперь уже потомки первых управляющих Серой Плеши. Мастера, один из которых, судя по имени, и был тем человеком, который нанял Руфа для присмотра за гнездом призраков. С историей острова и царящими там порядками Малк познакомился еще на гладиолусе. Во время своих редких вылазок на Камбус он разговаривался с Коком, и тот оказался настоящим кладезем сведений о двух мастерах. И тогда же он задумался о своих дальнейших действиях, потому как картина, где никому неизвестный ученик заявляется к одному из двух хозяев бывшей серой плеши и лезет с вопросами на тему призыва тварей за пределе или что там в действительности интересовало господину Тиеза, выглядела откровенно фантастической. В лучшем случае с ним просто не станут разговаривать, а в худшем, в худшем живым он остров уже не покинет. "О чем он прямо спросил у черепа за несколько часов перед высадкой на остров. Разумеется, так у тебя ничего не выйдет. Можешь не сомневаться", прохрипел господин ТИС. "Пока этот мастер сам тобой не заинтересуется, О беседе с ним можешь даже не мечтать, но тогда вся эта поездка, в принципе, не имеет смысла" потому что ученик вроде меня никогда не сможет привлечь внимание кого-то действительно влиятельного, огрызнулся Мал. И услышал в ответ издевательский смех тея за череп. Да, слабоват ты, слабоват. Будь ты бакалавром, было бы проще, хотя все равно ты пока никто и звать тебя никак. Ни доброй, ни злой славы нет, а значит, и серьезные люди беседовать с тобой точно не захотят. Малк эттин. Прозвище в устах учителя прозвучало как-то особенно обидно, и Малк мысленно выругался. "Ну, Эйша", наудружила. "И как же мне эту самую славу обрести?" спросил он после короткой паузы. "Да как и все остальные, охотой и магическими услугами, грабежами и убийствами. Выбирай, что тебе по душе, и дерзай", снова рассмеялся наставник, завершив на этом разговор. И Ималко почему-то даже не сомневался. Господин Тис перепробовал все эти методы и добился немалых успехов. Вот только сможет ли он пойти по стопам своего учителя? На фоне подобного рода рассуждений на остров Малк высаживался в крайне скверном расположении духа. И даже дождливая погода казалась отражением царящих у него в душе настроений. Нет он разумеется, порадовался обнаруженным на двух мастерах проблеском цивилизации. Благосклонно отнесся к чистому от грязи тротуаром и с удовольствием раскланялся с парочкой встреченных адептов. А в остальном, в остальном малко испытывал самую настоящую растерянность. Легко сказать: "Сделай себе имя". Ты в действительности попробуй это сделать. И по возможности так, чтобы вожделенная слава не пришла к тебе посмертно. Тем более, что уж с тем-сем о со смертью в еванском поясе вообще никаких сложностей. Те же адепты, что так вежливо с ним поздоровались. В местах гораздо более диких, в море или на островах, об этикете вряд ли вспомнят. И при виде малка будут не приподнимать шляпу и кланяться, а тянуться к револьверам или создавать заклятие. Ну и как ему тогда быть? Определенно, задачки господина Тиеза в том, что это была именно очередная задача, он уже не сомневался. становились все сложнее и сложнее. Вот только чего Малк не ожидал, так это того, что кажущаяся непонятная ситуация разрешится сама собой. Он не успел пройти внутрь таверны и стряхнуть с одежды влагу, как рядом тут же нарисовался ушла в вида парнишка и с ходу вопросом: "Господин ищет найма?» От неожиданности Малк едва не сглупил, уже раскрыл было рот, чтобы ответить отказом, но вовремя вспомнил, чем славится остров двух мастеров. Окинул взглядом зал, рот занятий сидящих за столиками, легко читался по их одежде и отголоскам разговору. И сказал совсем не то, что хотел. А зачем еще я бы сюда прибыл? Других вопросов не последовало. Приказчик удовлетворенно кивнул и пригласил проследовать к столику неподалеку от барной стойки, туда, где уже сидел крепкого вида мужичок, в расстегнутой до середины груди алой рубахе. И мрачно цедил из кружки пива. "Новичок?" грубо спросил хозяин столика, кивком отпустив сопровождающего малка. "Хотя сам вижу, что новичок. Только-только из школы, да?" продолжил он, допытываться, не дожидаясь ответа. Утруждать себя с соблюдением норм этикета любителей ярких цветов в одежде явно не собирался. "Школа пепла," нахмурился малк. Был соблазн не отвечать, а просто развернуться и уйти. Но, но с одной стороны над ним висело поручение господина Тияза а с другой давил вид болтающегося на толстой шее его собеседника медальона бакалавра хамить старшему магу к тому же на его территории то ещё приключение никогда не слышал фыркнул хозяин столький подняв на малко мутные глаза с усмешкой сообщил я рудольф собака и собирая людей для охоты на громовую манту. «Шестерых учеников уже нашел. Ты будешь седьмым. Интересует? «На каких условиях? все таки решил отбросить вежливость Мал. Бакалавр равнодушно пожал плечами. Три доли от добычи мне, как лидеру отряда, и по одной доле всем остальным. Договор заключаем под гарантию мастера острова. В общем, все как обычно, никаких подвохов устраивает Рудольф, наверное, впервые за весь разговор окинул будущего новобранца внимательным взглядом. Имарк уже примерно догадывался, что собака думает на его счет. Вроде новичок и простой ученик, но зато здоровый, с недобрым выражением лица и кулаками размером с хорошей огурцы. Одет хоть и в потёртый, неровно зашитый в последствии ночевки в форте Призраков. Однако на поясе куча оружия, а в руках два пусть обшарпанных, но туго набитых аквареж. Мал того у правого колена и вовсе сидит, то ли фамильяр, то ли порабощенный демон, то ли живая марионетка. Определенно, к такому человеку имеет смысл присмотреться, даже если боец из него сейчас никакой. Слишком уж сильно он отряд не ослабит и вниз не потянет. Посредником сделки будет господин Парк Счастливчик, небрежно спросил Малк, при этом обмирая внутри в ожидании ответа. Имя, которое он назвал, принадлежало тому самому благодетелю Руфа, ради которого он и прибыл на остров. И перспектива личной встречи показалась Малку чрезвычайно соблазнительной. "Нет, влас радуга господина Парка сейчас нет на острове. Он со своими людьми выполняет заказ какой-то анзерской школы, ловит обокравшего их сокровища ублюдка", для него бросил Рудольф. "А что, с этим какие-то проблемы?" Малкий помотал головой, какие тут могут быть проблемы, кроме тех, что ему, видимо, все таки придется присоединиться к отряду собаки. А значит, не отвертеться от участия в охоте на проклятую манту. Но ну, тогда по рукам, осклабился Рудольф. По рукам, кивнул Малка, и, чувствуя, что вступает в какую-то новую полосу своей жизни, первым протянул раскрытую ладонь. Одновременно с этим жестом от висящего на поясе у малка, однако невидимого для собеседника демонического черепа, потянуло холодом мрачного удовлетворения. Несмотря на некую спонтанность нами бойцов, к охотничьим приготовлениям, Рудольф относился серьезно. И вместо ожидаемой скорой отправки на поиски громовой манты, Малк по наивности думал, что день-два и отряд покинет остров Он отложил отъезд почти на две седмицы. Сначала всех друг с другом перезнакомил, а потом начал работать над сплочённостью команды, безлюдной части двух мастеров. Надо сказать, Малк отнесся к этому без особого восторга. Своего развитие он запланировал на годы вперёд, поэтому добавление к собственным занятиям ещё и изучение не очень-то интересных ему принципов групповой охоты его откровенно раздражало с гораздо большим удовольствием он бы почитал книги по магии, поизучал автобиографии известных чародеев или пообщался с черепом. Благо в течение обучения учитель аж дважды изъявлял желание поговорить с Малком на тему его понимания метафизических законов. Тем не менее, Филоний он тоже не филонил и выполнял все тренировочные упражнения Рудольфа, как впрочем, и остальные. Любитель ярких цветов в одежде взял под свое начало одних лишь новичков. И, видимо, все желали таким образом хоть как-то подготовиться к предстоящему действу: собраться в группу, разбежаться, укрыться в складках местности, навести на заданную точку заменяющие оружие ветки, снова собраться в кучу. Разнообразием заданий не отличались. Однако слишком уж перегибать палку с подобного рода тренировками Рудольф тоже не стал. Как только его товарищи по охоте прекратили путаться в командах и перестали напоминать бестолково мечущихся куриц, он перешел к более интересным вещам. Притащил к месту занятий небольшой алхимический компрессор, подсоединил к нему шланги от семей пневматических гарпунных пушек и устроил стрельбы по специально подготовленным на роль мишени мешкам с сухой травой. Практического смысла, правда, в этом было не слишком много. Вряд ли громовая манта будет терпеливо ждать на одном месте, пока ее подстрелят. Но с другой стороны, члены отряда хотя бы познакомились с необычным оружием. Ни Малк, ни остальные, до того момента с подобного рода метателями ни разу не встречались. Наконец Рудольф счёл подготовленность подчиненных достаточной для реального дела, и команда охотников на небольшой яхте покинула двух мастеров со слов собаки громовая манта обитала всего в двух днях пути на острове Гайлей так что длительного путешествия можно было не бояться и это весьма важно какими бы малоопытными ни были члены отряда но крудольф они пришли прежде всего за заработком а значит вряд ли готовы бесконечно соглашаться с предложениями типа еще чуть-чуть подождите или завтра уже точно то что лидер команды и по совместительству наниматель их не обманул Стало понятно, когда уже на подходе к Гайлею, все увидели парящую над островом манту. И даже тот факт, что при виде яхты монстр ухнул в воду, никого не расстроил. Главное, тварь была на месте, а в том, что ее таки удастся подстрелить, никто не сомневался. Судя по отсутствию на голове ярко-синих костяных наростов в форме короны, разумом монстр не обладал, а потому вряд ли мог что-то противопоставить подготовленному отряду. Итак, повторяю. Схема действий такая. Высаживаемся, ищем место для засады и перетаскиваем туда груз. Как закончим с подготовкой, маскируемся и ждем до утра. Ну, а уже на рассвете самоохота», – объявил Рудольф для привлечения внимания громко хлопнув ладоши. Есть вопросы? Откуда такая уверенность, что гадина придет именно в нужное нам место? Подал Подолгула скордкострижный парень со знаком ученика какой-то дуг звёздной школы. Малком мне нравился, слишком часто любил козырять, ерок знает, где вычитанными знаниями на морскую тематику. Я читал, что главная сложность в охоте на громовых мант это их любовь к путешествиям. Сегодня не здесь, завтра там, а послезавтра вообще в сотни верст от места первой встречи. Вдруг она сейчас нас испугалась? И теперь где-нибудь на другом конце галеи прячется Так, во-первых, на другом конце галеи не ей, не нам делать нечего, неожиданно резко бросил Рудольф. А во-вторых, у меня есть манок. Если мы все правильно сделаем, то он приведет манту прямо под выстрел пушек. Ясно? Большинство ответило одобрительным ворчанием. однако Малка и еще один его коллега из Арктавии дружно нахмурились. Как-то слишком уж жестко высказался сабака насчет прогулок по Галею, словно бы здесь имелся какой-то подвох. Да и вообще, зачем высаживаться на сушу, если есть манок и громовую манту, по идее можно подманить куда угодно, в том числе и к кораблю. Однако портить отношения с командиром чрезмерным любопытством, да еще и фактически в самом начале их сотрудничества, тоже не хотелось. И что малк, что другой ученик оба смолчали. Высадка прошла без эксцессов, чтобы перевести весь груз и членов отряда на берег, четырехвесельному ялику понадобилось сделать всего четыре рейса. Затем после короткого отдыха, ведомая Рудольфом группа проследовала вдоль полосы прибоя до приметной каменистой осыпи и поднялась к вершине холма. Некоторые, несмотря на тяжелый груз, алхимические компрессоры и гарпунные пушки, они были вынуждены нести на руках Привыклось двигаться дальше вглубь острова. Однако собака присёкся эти поползновения на корню. «И это место сойдёт, объявил он, демонстративно окинув взглядом изрезанную обломками скал площадку на вершине холма. При этом в сторону остальной части галеи, куда открывался шикарный вид, он старался лишний раз не смотреть. Вон там спрячем компрессор, а там-там и там протянем шланги для пушек. И да, «Сами тоже постарайтесь укрыться. Не хочу, чтобы все сорвалось просто потому, что кое-кто спугнул манту своей сонной рожей, продолжил собак. Малк в очередной раз ощутил прилив подозрительности. Как-то все это выглядело слишком уж странно. Одни лишь новички в отряде и это в охоте на монстра, добыча с которого порой доходила в цене аж до пятисот драхам непонятное нежелание Рудольфа уходить далеко от берега и да все более и более отчетливо ощущаемая насмешка, которую почти не скрываясь излучал через череп господин Тис. Последний заставляло Малка нервничать больше всего. Вещи, которые радовали учителя, для его учеников обычно выходили боком, а значит, значит у него не приступ паранойи. И тут действительно происходит что-то нехорошее. Поэтому нет ничего удивительного в том, что пока остальные беззаботно расползались по всевозможным щелям в качестве меры предосторожности, выставив лишь принадлежащий Рудольфу сторожевой артефакт. Малк занялся гораздо более серьезной подготовкой. и не просто лег спать с активированным панцирем, но еще и начертил вокруг себя защитный круг. Было подозрение, что подобная обставительность вызовет недовольство собаки, однако тот вопреки всему Малка, наоборот поддержал и при виде круга немедленно показал большой палец. Малк чего-то недопонимает? Может быть, все дело не в бакалавре, а в чем то или ком-то ином. Возволнованный он долго не мог заснуть, однако даже заснув облегчение не получил. Всю ночь его мучили кошмары, слава святым, без участия этого деда Бонифация. А под утро, сквозь дремоту, и вовсе возникло чувство что где-то неподалеку присутствует источник духовных вибраций достаточно мощный, чтобы воспринимать его всерьез, однако все же лишенный четкого окраса, по которому его можно было бы хоть как-то идентифицировать. Все бы ничего, и Малк, возможно, списал бы пережитые ночью на разыгравшееся воображение, если бы тот самый парень из морской школы вдруг не начал рассказывать о загадочном алом зареве над противоположной частью острова его подержали еще двое коллег. Что-то нехорошее на острове все таки происходило. Вопрос в том, успеют ли они закончить свои дела и отбыть обратно до того момента, когда ситуация перерастет в нечто действительно опасное. Или же такие столкнуться с угрозой лицом к лицу. Однако Рудольф обеспокоенность членов своей команды словно бы и не видел. Даже не дав им позавтракать, он в своей привычной манере Привлек общее внимание хлопком в ладоши объявил. Минут десять назад я собственными глазами видел, как манта парила над поверхностью воды верстах в трех отсюда. Так что, если вы не забыли, зачем мы здесь оказались. Расходимся по местам, готовим пушки и запускаем манок. Утренние тревоги моментально были забыты, все пришли в движение, убирая вещи и скрывая следы пребывания отряда на холме. Благо их было немного. Затем начали расползаться по облюбованным еще прошлым вечером укрытиям. Кто-то устроился в зарослях кустов, кто-то спрятался в образованном камнями подобие норы. Волк же был вынужден по пояс влезть в щель под здоровенным валуном, а на верхнюю часть туловища и лежащую рядом марионетку накинуть взятое Рудольфа грязно серое одеяло. Его раскраска полностью сливалась с неровностями местности. Убедившись, что на виду никого не осталось, собака пристроил между камнями черную коробку Манка, вколотил рядом четыре железных костыля и соединил все цепью. Так что теперь, если вдруг кому пришла бы в голову блажь утащить артефакт, просто взять и уйти, он бы уже не смог. Под конец, кинув получившуюся конструкцию одобрительным взглядом, лидер отряда щелкнул невидимым для малка рычажками, Дождался появления низкого, то пропадающего, то вновь появляющегося гула, и с удовлетворенным видом кинулся вниз по склону туда, где они еще вчера спрятали алхимический компрессор. Охота началась. Впрочем, для Малка она началась еще раньше, пока Рудольф возился с Манкомом, он озаботился подготовкой своих магических арсеналов. Панцирь, правда, трогать не стал, активированные еще вчера чары сохранили большую часть вложенной в них силы. Зато над остальными пришлось поработать. Сначала сотворил призрачные руки, следом наколдовал H2 проклятие нежизни под каждую из рук и спрятал незримые конечности в энергетическом узле в центре грудной клетки. Истратил 14 стергов, однако ничуть об этом не пожалел. Пока второй нимб не сформирован, о мгновенном создании заклинаний можно было только мечтать. А раз так, то лучше перестраховаться и подготовиться к неожиданным сюрпризу чем потом под градом ударов противника жонглировать цепочками знаков руноглофа. Ну чего там, видно гадину. Данёсся голос коллеги Малка, которому повезло еще меньше, чем ему. И он был вынужден с головой зарыться в мелкий песок. А то я тут чую, к полудню прожарившись, как цыпленок в духовке, прожаришься. Будем банд твоей тушкой вместо артефакта подманивать. Схахмел в ответ самый везучий из отряда, с комфортом устроившийся в гуще кустарника. Так что пропекаясь получше. Ах ты ж сволочь! скинулся было первый, но его тут же прервал злой оклик Рудольфа. Заткнули все, иначе ни манты, ни рохолы своего не получим. И тогда я прослежу, чтобы вы оба возместили мне все траты на подготовку к охоте. Ясно? Раздражать бакалавра особенно неизвестной для тебя силы дело однозначно неразумное. И потому над холмом тут же повисла тишина. Через секунду Разоровна издавлена возгласом еще одного члена команды, прячущегося чуть в стороне от остальной группы, из позиции, которого была хорошо видна гладь моря. Летит растопчить меня девтера. Сюда летит. Для Малка настроенного на долгое ожидание, подобная новость стала полнейшим сюрпризом. Причем хорошим сюрпризом. Ведь чем раньше они закончат, тем раньше вернутся на корабль. Правильно? По уже выруботавшееся еще на Риме превышки, он коснулся кончиками пальцев висящего на поясе мешочка с гадательными костями. Сосредоточился и ощутил, как внутри что-то едва заметно шевельнулось. Нельзя было даже сказать точно, было это по-настоящему или лишь показалось. Однако Молк отнесся к произошедшему максимально серьезно. Полноценные гадание он не слишком-то любил. Уж больно высока цена. Но опыты, полученные от старика знания, говорили, что для получения предупреждения об опасности заморачиваться с полноценным ритуалом было не обязательно. Достаточно иметь запачканный контактом судьбу артефакт, а тот уже сам предупредит в нужный момент об угрозе или не предупредит, тут как повезет. И вот теперь, кажется, Малку именно что повезло. Осталось понять, какую такую угрозу может нести лично ему охота на громовую манту. Достаточно могучую, чтобы не соваться к ней в одиночку, но в то же время и не столь пугающую, как королевская манта. Для охоты на эту тварь, как Малк выяснил седмицу назад, собирали отряды уже не из учеников, а из бакалавров. Напоминаю, ждем, когда тварь займется манком. До последнего сидим по своим норам, носа наружу не высовываем. И лишь когда манта начнет долбать ящик, лишь тогда, слышите, лишь тогда начинаем бить по ней из всех стволов, прямо над духом раздалось шипение Рудольфа. Святые знают, какую магию он применил, однако его яростный, но тихий голос легкий ветерок донес до слуха каждого из семи членов команды. Очень полезный навык, Малк с удовольствием бы его освоил. Вот только что-то ему подсказывало, без понимания стихии воздуха За подобного рода фокусы можно даже не браться. Отвлёкшись на Рудольфа, Малк на время забыл о полученном предупреждении, а как вспомнил, ему устало уже не до посторонних размышлений. Манта внезапно ускольевшейся молнией пересекла деляющую ее от позиции отряда расстояния и зависла сажних в десяти над тихо гудящим манком. Интересно, по какому принципу работает манко? В том, что это не духовный резонанс, подобный тому, что связывал заклинатель с марионеткой, Малкус уже убедился. Тогда что? Звуковое заклинание сродни тому, что недавно использовал для общения с членами команды Рудольф, Магии запахов, или в основе заложены вообще какие-то другие, Малко пока неизвестные метафизические законы и принципы? Увы, момент, чтобы выяснять такие подробности был неподходящим. Все, что мог сейчас сделать это покрепче сжимать в руках гарпунную пушку, досмотреть в оба глаза на манту в ожидании возможности для атаки. Тем временем гадина, видимо, хорошенько изучив приманивший ее предмет, решила избавиться от него раз и навсегда. И, сложив грудные плавники, камнем упала вниз. Показалось даже, что она врежется в землю, но в полусажне от коробки громовая манта резко затормозила и махнула хвостом словно хлыстом. Удар получился что надо. Похоже, на навершие булавы кончик попал в точнёхонько партифакту, и только в силу очевидной крепости конструкции тот не расплющило в лепёшку. Недовольный результатом монстр издал протестующий скрип, опустился ниже, фактически накрыв коробку телом, и через секунду рванул вверх. Добыча неведомым образом прилипла к коже манты. Если бы не цепи и железные костыли, тварь точно выполнила бы задуманное. Рывок, монок снова падает на землю и в тот же миг становится понятен масштаб коварства Рудольфа. Казавшаяся цельной коробка вдруг раскрылась, точно цветок, появился сложный механизм с узнаваемым стволом, и в незащищенное брюхо манты выстрелил зазубренный дротик с привязанной к нему тонкой веревкой. Затем мощный рывок, и миниатюрный гарпун вылетает из раны вместе с огромным куском плоти. Будь это обычные животные, на том охоту можно было бы считать законченной. Травмированный подобным образом зверь долго не протянет. Но они имели дело с порождением магии. Ранение привело громовую манту в ярость. Она окуталась облаком разрядов и шарахнула по артефакту молнии, почти в руку толщиной одним ударом, обратив его в лужу расплавленного металла. Однако останавливаться на этом разгневанное животное не пожелало и принялось осыпать землю вокруг копьями менее слабых разрядов. "Ну, если это не тот самый момент, то я уже не знаю, когда еще атаковать", пробормотал Малк, откидывая одеяло. Привстал на дно колено, навел гарпунную пушку на цель и, помянув Ероха, Принялся ждать, когда только-только заревевший на полную компрессор создаст в пневматике метателя нужное давление. Поротройка секунд задержки и наконец нажатие на спусковой крючок. Зазубренный гарпун устремился в цель, а Малк, даже не проверив, попал или нет, принялся заряжать следующий. Сейчас все решало время. Еще полминуты, и вот уже Малк опять попытался поймать прицел мечущуюся в небе фигуру. Судя по трём верёвкам, что оттянулись от манты к укрытиям его соседей, меткий выстрел удалось сделать всего троим. И Это несколько расходилось с ожидаемыми результатами. Так что во второй раз Малк собирался сделать всё возможное, чтобы не промазать. Наконец пушка мощно легнула плечо, бешено закрутилась катушка и через мгновение гарпун таки вонзился в правый грудной плавник. Попадание Охваченный азартом, Малк торопливо намотал свой конец веревки на заранее вбитый в щель между камнями крюк и принялся готовить следующий выстрел. Кто бы мог подумать, что охота эта так увлекательна. Увы, еще раз бахнуть из метателя у Малка не получилось. Он уже проталкивал гарпун в ствол, когда перед глазами мелькнул ярчайшая вспышка. Его как пушинку швырнуло в воздух тут же последовал сильнейший удар о землю с одновременным хлопком лопнувшего панциря а следом прилетела новая молния впрочем на этот раз сильно ослабленная даже монстром для волшеббы требовали серги и вот как раз их уманты оказалось не так уж и много ах ты ж тварь застонал малк рефлекторно активируя лечилку и лишь затем принимаясь за проверку тела на предмет повреждений Руки ноги были целы, ломило спину и левый бок, но вроде бы обошлось без переломов ребер. Самой серьезной травмой оказались не ушибы, а ожоги от правого бока через живот и далее к внешней стороне левого бедра тянулась полоса воспаленной плоти, словно после удара огненным бичом. И хотя лечилка уже начала свою работу, до восстановления было далеко. Малок от боли ругаясь сквозь сжатые зубы осторожно встал и посмотрел на манту. Глубоко засевшие в плоти гарпуны с каждым рывком ранили ее все сильнее и сильнее. Алая кровь лилась дождем, а молнии истощили магический запас. Но падать на землю и биться в вагоне она не торопилась и продолжала попытки освободиться от удерживающих ее заговоренных веревок, которых теперь было уже семь. Как же тебя достать-то? процедил Малк Мазну взглядом по перекрученной магией пневматической пушки. Единственное дальнобойное заклинание в его арсенале было громовой манти, что слону дробина. А Рукопашная схватка, в том числе с использованием заготовленных чар пирох. Для этого как минимум надо воспарить воздух сожги на 6-7 в высоту. Тем временем, судя по слышным все реже и реже хлопкам выстрелов, запасы снарядов коллег учеников подходили к концу. И совсем скоро единственное, на что они смогут надеяться в плане победы над Мантой, так это только на ее гибель от ран. В плане личных магических арсеналов остальные члены команды также недалеко ушли от малка. И два слабеньких водных кулака до да почти десяток совершенно бесполезных искр, заставивших монстра разве что содрогнуться, тому подтверждение Проклятие. Будь на месте этой летающей твари кто-нибудь более подготовленный к битве, им бы не поздоровилось. Все изменилось с появлением Рудольфа. Непонятно, где до этого отсиживавшийся бакалавр, внезапно выскочил из-за нагромождения скал с очередной коробкой в руках. На этот раз небольшой, размером с книжку и внешне напоминающий бугристою полусферу. Немного помедлил, но все же с решительным видом выбрался на открытый участок. Пулей добежал до закопченного пятна, над которым нависала громовая манта, шлепнул свою ношу в самый его центр и спешно, над ней поколдовав, рванул обратно. Вот только уйти незамеченным у него не получилось. Сходящая с ума от боли тварь вдруг содрогнулась всем телом, окуталась клубами странного серебристо-белого дыма и поистине сацким грохотом только теперь стало понятно, почему она именно громовая манта а не молниевая или какая иная. выстрелила в спину Рудольфа мощнейшим магическим разрядом. Показалось, что на этом их бравому командиру и пришел конец. По крайней мере, Малк бы подобную атаку точно не пережил. Но уже спустя мгновение стало понятно, что Бакалавр предусматривал и такой вариант развития событий. В момент удара из внешнего бокового кармана его сюртука вылетело нечто вроде зеркальца и ловко подставилась под удар. И пусть атаку манты артефакт не пережил, осколки так и брызнули во все стороны. С главной задачей он справился. Рудольф выжил и смог добраться до укрытия. Малк неожиданно вспомнил об оставленной собакой полусфере, резко развернулся в ее сторону и как раз застал тот момент, когда приметное темное пятно на ее поверхности вспыхнуло алым. Изнутри вылетела красная точка, зависла в воздухе на высоте полусажения над землей и развернулась в крайне сложную и запутанную колдовскую фигуру. До творений клайва книжника, виденных Малком во время штурма школы, она правда не дотягивала, но даже так выглядела впечатляюще. А когда через пару ударов сердца налилась багровым и выстрелила прямо в середину тела манты сильным лучом, стало понятно, Что это еще и весьма мощное средство атаки. Во всяком случае, пережить ее летающая тварь уже не смогла и с жалобным стоном рухнула на землю. Да, гадина, да. Малк вдруг понял, что орёт, размахивая кулаками, как, впрочем, и остальные его коллеги, начавшие выползать из своих укрытий. Молчал лишь Рудольф, отбросив эмоции, он первым оказался подле рухнувшей громовой манды и достав из рюкзака нечто вроде гигантского механизированного шприца, загнал здоровенную иглу в голову погибшей твари. Минута, и вот уже стеклянный контейнер заполняется неопределенного цвета субстанцией. Сабак торопливо прячет его обратно в заплечный мешок и тут же переходит в другой части тела монстра. Однако теперь в руках у него не шприц, а нечто вроде ножовки и щипцы, и он буквально вгрызается вплоть твари. Сбор трофеев шел полным ходом. Если Малк ничего не напутал, сначала Рудольф выкачил головной мозг, теперь же пытался добраться до одного из двух сердец. И хотя это были действительно самые ценные части летающего монстра, на которые приходилось процентов 80-85 всей его стоимости. Малк не понимал причин подобной спешки. Даже если туша проваляется здесь еще пару часов, потерь в качестве все равно не будет. Такова особенность манты. Разве что причина спешки несколько в ином, например, в желании убраться отсюда как можно скорее. Рудольф, что за гонки? Время есть, отдохни, порадуйся с нами. воскликнул тот член команды, что так любил козырять своими знаниями. Эрудит к слову ни капли не пострадал и на фоне того же Малка обожженного в разорванной одежде смотрелся весьма выигрышно. Впрочем, он такой был один. В остальных выйти из схватки чистенькими не получилось. Если кто-то отделался порванными брюками, да ссадинами на лице и руках, то одному досталось даже больше малка. Он заметно хромал, постоянно хватался за правый бок и с трудом шевелил левой рукой. если судить по болтающейся на поясе пустой валонке с характерной для лечебных школ зелёного цвета маркировкой, В нынешнем своем состоянии он находился уже после воздействия исцеляющих чар. Малк мимоходом прикинул, сколько денег таким образом потратил этот ученик, затем оценил ожидаемую стоимость доли от добытых трофеев и внезапно осознал, что выгодность охоты на монстров сильно преувеличена. Во всяком случае, для простых новичков доход едва едва перекрывал расход. Порадуюсь, обязательно порадуюсь, но потом «Делу, как говорится время а потехе час нарушил его размышление Рудольф, закончив разделывать манту и все же соблаговолив ответить на вопросы рудита. Окинул недовольным взглядом оставшуюся часть туши и добавил с показавшимся малку не натуральным возмущением: а "Почему вы в стороне стоите? Орете тут чего-то вопросы задаёте? Описание ценных материалов все читали? Так что вперед, набираться опыта". Я же пока добытое добро на яхту отнесу. А может, мне это сделать, ну, отнести я быстро. Вы же проследите, чтобы остальные никаких ошибок не наделали. Оптом своим поделитесь. Не выдержал Марк, когда стало понятно, что отговорка Рудольфа всех устроила, и никто больше комментировать странности его поведения не станет. Как бы то ни было, но о предупреждении Кости он не забыл, и чем дальше, тем больше был убежден, Угроза не в самой громовой манте, а в том, что случится после охоты на нее. И словно в подтверждение его мысли, из глубины острова донесся утробный стон, на полнеба полыхнуло алым, а следом накатила волна столь густого запаха крови, что он перебил вонь громовой манты. Ерох опоздали. Зарал собакой и начал медленно пятиться, глядя куда-то за спины остальных. Малк оглянулся и с потрясением увидел нечто вроде кровавого гейзера, бьющего в центре приметной песочной проплешины, где-то в версти от подножия их холма. Напор был столь силен, что за считанные секунды образовалось озерцо соответствующего цвета. После чего его поверхность забурлила, и на сушу выкатились сначала шесть косматых шаров, с небольшой арбуз размером, а по пятам за ними выползла лишенная кожа окровавленная человекоподобная фигура. Точнее, это она сначала показалась человекоподобной. Мгновением позже стало понятно, гораздо больше это создание смахивало на прямоходящего козла. Внезапно краем глаза мальку ловил некоторые движения. быстро повернулся и увидел странную картину. Пять раненых менее пострадавших его коллег, видимо, подчиняясь жестам Рудольфа, торопливо отступали к склону холма, а сам командир и главный охотник в данный момент зажигал фитили на двух ручных бомбах. "Собака, ты чего? Ты чего задумал?" воскликнул наиболее пострадавший участник охоты вместе с Малком, словно бы оказавшийся отделенным от здоровой части отряда незримой линией. Наивный, он считал, что сейчас все можно было решить разговорами. Молк же успел осознать факт предательства, принять его и начал прокручивать в голове свои дальнейшие действия. Ничего. Извините, парни, но убегая от демона, не надо быть самым быстрым. Достаточно лишь позаботиться о том, чтобы кто-то постоянно оставался между тобой и порождением пекла. Растянул губы в какой-то неживой улыбке Рудольф добавил. Но вы не волнуйтесь, если спасусь, я вам такую поминальную службу в храме Архонта закажу, что закачаетесь. И метнул в раненого хобе бомбы. Впрочем, мелк все равно оказался быстрее, пока мерзавец еще только замахивался для броска, прыгнул к ближайшей куче камней. Спустя секунду грохнуло, но как-то слабо, словно не боевой заряд взорвался, а обычная шутиха. И лишь когда всё вокруг заволокло едким дымом, До малка дошло. Рудольф использовал домовые гранаты. Но почему? Почему мне вечно везет на подобных тварей, а? Прорычал Малк ловко, доставая из кармана сохранённый со времен посещения левого брата заговорённый платок и накидывая его на шею так, чтобы он прикрывал нижнюю часть лица. Дышать сразу же стало легче, немного щипало глаза, но это было уже терпимо. И он принялся спешно накладывать на себя панцирь. Попутно решая, где искать в этом дыму своего товарища по несчастью, уподобляться мерзавцу Рудольфу и просто бежать, покупая спасение жизни у своего коллеги, ему казалось отвратительным. Хотя чего уж там, мысль такая все же мелькнула. Увы, дальнейшие события развивались несколько быстрее, чем Малк мог себе представить. Он еще даже не вышел из своего укрытия, когда до него донеслось сначала торжествующее меканье, а спустя долю секунды истошные вопль пожираемого заживо человека. Проклятая собака все же купил себе свою отсрочку. Дерьмо, дерьмо, дерьмо, одними губами зашептал Малк, настраиваясь на оставленную на прежнем месте марионетку. И уже с помощью ее чувств, пытаясь проникнуть под завесу дыма, внезапно слива донесся странный шорох, и Малк на одних рефлексах отскочил в сторону. Туда же, где он стоял мгновением ранее, обрушилась похожая на идро космотае голова какого-то монстра, то ли переродившейся обезьяны, то ли гораздо более привычного ogre людоеда. Немного покрутилась на одном месте, а убедившись, что промахнулась, вновь начала высматривать малка. Шош. Зашуршало со всех сторон, предупреждая о приближении товарок, самый шустрый из голов. И малк не выдержал. Выдернув из заволونکи весь запас заряженных искрами стеклянных стержней, он ринулся в ту сторону, где, по его мнению, должен был находиться спуск с колма. Пробежал пять или шесть шагов, после чего стремительно развернулся и, раздавив артефакты в руке, выпустил в преследователей все заряды разом. Получилось на удивление ловко. Он даже ухитрился каким-то чудом трижды попасть отправив появившиеся перед ним головы в короткий нокаут. Жаль только трёх оставшихся хватило, чтобы они едва не сбили его с ног, несколько раз попробовали прокусить панцирь в районе живота. Косматые порождения магии пекла на удивление неплохо прыгали, а под конец и вовсе принялись старанить его бока своими едва ли не каменными лбами. Да что в вас, зарычал Малк, натравливая на дно из голов марионетку и попутно доставая верные тесаки. Тут же принял атаку на скрещенные клинки, пласнул в ответ и убедившись, что честная сталь тварей не берет, окончательно взлился. Хорошая защита у вас, да? Что ж, есть и на такой финт у право. И разорвав на мгновение дистанцию, потянулся вниманием к проклятому ножу на поясе. Решение то не было спонтанным, Еще, тренируясь, Малк предположил, что пережигая дух в ядовитом пламени сила запределья он способен переносить его разрушающее воздействие на чужие тонкие тела. Подвел под это некоторую базу провел предварительные расчеты, и вот теперь пришло время опробовать задумку на практике чем Ерох не шутит? вдруг получится вначале была определенная сложность в настройке в ноже энергию. слишком все вокруг отвлекало Но стоило правильно сосредоточиться, как в тот же миг дух Малка оказался охвачен белым пламенем, который затем пусть не без задержки и подталкивания властью все же перекинулась на тесаки. Ха. Малк на выдохе рубанул вылетевшую из дыма твари и с удовлетворением проследил за тем, как та рухнула на землю и начала корчиться от боли. Хотя тесаки, как и в прошлые разы, лишь самую малость оцарапали кожу лица монстра. Своё слово сказал духовный огонь. Из внешне безобидных ран теперь вырывались языки белёсого пламени, и судя по интенсивности горения, конец порождения пекла был уже близок. "Девица, а ведь работает, а?" облизав пересохшие губы, прошипел маг. «Увы, безоглядно использовать применённую технику в бою было нельзя." слишком сильно давление на собственный духа и слишком великое испытываемое тонким телом напряжение чтобы зажигать подобное пламя при каждом удобном случае поэтому малк остро чувствую что вот-вот приблизится к своему пределу когда уже он может вспыхнуть как свечка тратить время на ожидание нападения не стало и сам двинул на поиски врага Благо далеко ходить не пришлось два шага И вот уже еще четыре головы, свирепо вращая глазами, набрасываются на него в бессмысленной атаке, чтобы спустя секунду, как и их товарка, рухнуть на землю в смертельной агонии. Если Малк не ошибался, то должна была быть еще одна голова, та самая, на которой он в самом начале натравил марионетку и, кажется, заставил сцепиться зубами в мясистый нос. Тварь до сих пор не освободилась, что ли? Малк сорвался на бег и в три прыжка добрался туда, где ощущалось присутствие гомункулуса. Уже замахнулся для рубящего удара, планируя добить косматый порождение пекла. Но тот открывшееся перед ним картины вздрогнул. Сбился с шага и сначала просто опустил руки, а затем и вовсе разорвал духовную связь силой за запредельной. Удивительным образом гомункулусу передалась сила изобретённой им техники. И вместо того, чтобы всего лишь удержать голову, марионетка так же, как и Малк, убила ее духовным пламенем. "А из нас с тобой неплохая команда получается", для своего успокоения прохрипел Малк, предплечьем, вытирая льющийся с и насторожно пот и вглядываясь в уже начавший рассеиваться дым. по уму, ему сейчас следовало бы вернуть контроль над псом и с максимально возможной скоростью двинуть по направлению к месту высадки. Если он, конечно, не хочет надолго застрять на проклятом острове. Но вы это следовало делать раньше. Теперь момент был упущен, и Малк должен был думать не о том, как он будет догонять ублюдка в коллег, а готовиться к встрече с хозяином демонических голов. Но ну, в том, что тот не заставит себя долго ждать, можно было не сомневаться. Вот только как очень скоро выяснилось, в рукопашную драться козлоподобная тварь не любила. Малк ждал схватки лоб в лоб, а гость из пекла предпочитал бить издалека. Причем, по возможности внезапно и незаметно для жертвы. Удивительно, однако, Малка споздым, точнее, реакцией дыма на магию демона. Малк еще прикидывал свои дальнейшие действия, как вдруг окружающая хмарь пришла в движение. Закрутилась спиралью и словно бы начала куда-то втягиваться. С каждым ударом сердца все быстрее и быстрее пока не стал виден козлоподобно испульсирующий между широко расставленными руками колдовской фигуры. Несмотря на то, что внешне она напоминала отвратительное переплетение узловатых вен, какие-то знакомые черты Малк в ней все же разглядел. Поэтому ничуть не смущенный, исчезающим в ее центре дымом, он принялся чутко всслушиваться в духовные вибрации и ждать ждать того мига, когда демоническая магия достигнет своего предела. Когда из центра колдовской фигуры вырвался ярко-алый луч, Малк уже находился в длинном прыжке, и только поэтому поток потоку воняющей кровью магии прошел всего в паре пядей от его правого бока. То же самое произошло со вторым лучом и с третьим, обрушив на Малка свою магию, демон тем не менее постоянно запаздывал с её применением. Ненадолго, буквально на долю секунды, но запаздывал и Малк во всё этим пользовался, надрывая мышцы в стремительном спринте навстречу порождению пекла. До демона оставалось всего несколько шагов, когда донельзя взбешённая тварь начала скандировать какое-то новое заклинание. Но так как козлоподобный вряд ли в такой ситуации стал бы обращаться к дальнобойным или сложным в создании чарам, то в ближайшие секунды Малк очевидно ждал весьма неприятный сюрприз, избежать которого могло у него и не получиться. Поэтому, чтобы сорвать или хотя бы просто замедлить мерзкого колдуна, Малк принялся орать на него на демоническом наречии. Досели лежащие в памяти мертвым грузом знаний суккуба вдруг доказали свою нужность и полезность. Совершенно не ожидавшие обвинения в отвратительном человеколюбии и постыдном вегетарианстве Козлоподобный демон вздрогнул, сбился с ритма и с проклятиями оттолкнул от себя начавшее рассыпаться незаконченное заклинание. Это был успех. Ублюдок, правда, попытался направить вот-вот с детонирующей чары в малка, но того подобного было не пронять. Не сбавляя скорости, он властью отшвырнул чужую волжбу в сторону и наконец оказался совсем рядом с демоном и заработал клинками. Раздался негромкий взрыв, еще больше званило кровью, но немал ни к ни козлоподобный выродок, не удостоили случившийся и взгляд. Все их внимание было сосредоточено на схватке. Малк с Хеканем рубил тесаками, а демон отбивался, то подставляя неожиданно крепкие предплечья, то банально уворачиваясь. И надо сказать, порождение рождению пекла даром, что обычный заклинатель ничуть не уступал своему противнику ни в телесной мощи, не в ловкости. Наоборот, это Малк с каждым ударом сердца ощущал все больше и большее давление, в перспективе ожидая неизбежную гибель от контратаки твари. Вот только ошибкой было бы думать, что, сближаясь с лишенным кожей монстром, он делал ставку на верные тесаки. Изловчившись, когда замешкавшийся демон оказался к нему максимально близко, Малк вдруг выпустил на волю призрачные руки. И прежде чем тварь успела как-то среагировать, шлепнул ее полупрозрачными ладонями. Сам по себе удар козлоподобный вряд ли заметил, но вот два проклятия нежизни, о, их он точно не пропустил. Иначе не стал бы с тоскливым воем сначала пытаться разодрать когтями себе живот и грудь, а потом, когда его плоть стала стремительно усыхать, не принялся бы кататься по земле с уча ногами. Впрочем, долго ему мучиться не пришлось. Взмахом клинка Малк отделил рогатую голову от шеи и тем самым поставил в бою точку. Клянусь святыми, если сейчас из той лужи еще кто-нибудь вылезет, то я просто сяду и позволю себя сожрать. Простонал Малк, падая на колени рядом с обезглавленной тушей и стягивая с подбородка платок. Короткой драка выпила из него все моральные и физические силы. Так что даже мысль о новой драке или даже просто скандале была для него невыносимой. А ведь ему предстоял забег к месту высадки, да и там еще неизвестно, как все повернется. Из кармана пришла волна духовных вибраций, молк недовольно морщась, а заодно мысленно обрушивая на господина Тияза многоэтажное ругательство, достал блокнот. "Ты ведь знаешь, что делать дальше. Не разочаровывай меня", прочитал он вслух. И несмотря на то, что это был обычный текст, написанный обычными словами, от него веяло такой злобой, что Малко ощутил, как у него все внутри буквально леденеет. Как-то разом забылась та снисходительность, с которой мастер общался с ним в последние седмицы. Демократическое отношение к тем вольностям, что непутевый ученик позволял себе в отношении учителя, внезапно вспыхнувшее желание чему-то научить. Добрый череп. Ага. Да скорее солнце погаснет, чем господин Тис в себе крохи терпимости к врагам найдет. Знаю, разумеется, знаю, мрачно бросил Малка и, захватив с собой козлиную голову, бросился бежать вниз по склону. Марионетка потрусила следом. Впрочем, как очень скоро выяснилось, он мог бы и не спешить, несмотря на то, что Ялек лениво колыхался на мелководье, Никто из его товарищей даже не пытался забраться внутрь. Но не потому, что у них проснулась совесть, и они жаждали дать бой демонам. Нет, на берегу охотнички оставались из-за того, что устроили старую добрую свару из за добычи. Одни, напуганные беспринципностью, с которой Рудольф отдал на аукцион твари пекла двух их коллег, требовали своей доли до того, как он выкинет еще какой-то фин. Другие, ослеплённые жадностью, боялись, что Две освободившиеся доли теперь достанутся собаки. Они будут разделены между всеми. И лишь Рудольф стоял точно скала, никак не реагируя на крики, и, видимо, ожидая, когда чересчур многие, возомнившие о себе подчиненные, таким образом стравят пар. И именно поэтому он первым заметил появление Малка со все еще истекающей кровью головой монстра в руке. Слава девяти ты выжил, Это же истинное чудо, воскликнул он со столь искренним участием, что даже у Малка где-то глубоко внутри шевельнулся червячок сомнения. Умом все очевидно и понятно, а сердце все равно идет на поводу у ерохва афериста. И даже демо завалил. Поздравляю, считай боевое крещение ты принял. И теперь любая команда с острова двух мастеров с радостью чему именно будут радоваться охотники, Малк не дослушал. Прекрасно зная, чего от него ждал господин Тиес, он выдернул из-за пояса револьвера и без затей бахнул в лоб ублюдку. При этом подсознательно он ждал, что пуля увязнет в каком-нибудь щите или срекошетит от очередного техномагического артефакта. И потому несколько удивился, когда в лицо ему плеснуло кровью. А бакалавр с дыркой в центре лба рухнул на песок. Вот ведь действительно собака, так собака. Сам, не зная к чему сказал малк с отвращением. Окинул взглядом резко замолчавших охотничков, презрительно скривился и рявкнул: "Чего пяльтесь? Возвращаемся". После чего показал примеры и первым, добравшись до лодки, с комфортом устроился на корме. принимать какое-либо участие в деятельности команды, он больше не собирался более того, искренне надеялся, что выглядит в глазах коллег достаточно кровожадным, чтобы у них и мысли не возникло о расправе над очередным претендентом на жирную добычу. Но то, что внутри у него все дрожит и перед глазами крутится зрелище разлетающиеся черепушки ублюдка Рудольфа, это уже дело десятое, как и набатом бьющаяся в голове фраза господина Тияза. "Тебя ждет удивительное путешествие". Удивительное путешествие